Потрясение, воцарившееся в комнате, передалось из-за Инаб, которая, очнувшись от своего бреда, тут же впала в другой. Она не знала, что по телевизору можно по несколько раз проигрывать кадры, и насчитала десять самолетов, врезавшихся в десять зданий. «All together ten!» — торжественно произнесла она на своем «Самолете». но вопреобретённом школьном английском и снова уткнулась пухлой горячей щёчкой в уютную ложбинку на шее Анджум. Примечание: all together 10. Сегодня 10. Английский. Конец примечания. Ведьма, причинившая страдания Зайнаб, заставила теперь содрогнуться весь мир. Это была настоящая сифли جادو чёрная магия Анджу му краткоя бросила взгляд на Саиду, чтобы проверить, радуется ли та нагло своему успеху или притворяется невинной. Но коварная сука сделала вид, что потрясена также, как и все остальные. В декабре старый Дели наводнили афганские семьи, бежавшие от самолётов которые жужжали в их родном небе, как туча комаров, и стальным дождем бомб засыпали города и деревни. Конечно, у больших политиков, а в Старом Деле политиком был каждый лавочник и Маулана, сразу возникли свои теории на этот счет. Что касается остальных, то никто не мог понять, какое отношение могут иметь эти несчастные люди к, к обрушению высоких башен в Америке. Да и как они могли знать? Кто мог, кроме Анжум, реально знать, что вдохновителем этой катастрофы был не террорист Усама Бен Ладн, не президент США Джордж Буш-младший, а куда более мощная, но скрытая сила Саида, урождённая Гуль Мохамед? проживающая по адресу Кхвабгат, квартал Галии-Дакотан, Дели, индекс 110-006, Индия. Для того, чтобы лучше разобраться в политике Дунии, в которой предстояло жить Бандикуту, и для того, чтобы обезвреживать, а еще лучше предвосхищать, чернокнижные козни образованной Саиды, мамочка начала внимательно читать газеты и, и смотреть телевизионные новости, когда остальные обитательницы Кхабгата уставали от мыльных опер. Многие в Индии воодушевлённо рукоплескали самолётам, врезавшимся в американские башни-близнецы. Поэт, премьер-министр страны и несколько его главных министров были членами старой организации заглавной буквы, которая считала Индию индуистской страной. И поэтому, подобно тому, как Пакистан провозгласил себя Исламской республикой, Индия должна была провозгласить себя республикой индуистской. Примечание. Поэт-премьер-министр. Имеется в виду премьер-министр Вадшпай. Организация с заглавной буквы «Раштрия-свайам-сэвак-сангх» «Союз добровольных слуг Родины» ультраправая националистическая организация, родоначальница нынешней правящей партии в Харатия Джаната Парти, премьер-министр Моди, бывший в то время главным министром штата Гуджарат. Конец примечания. Некоторые сторонники и идеологи организации открыто восхищались Гитлером и сравнивали мусульман Индии с евреями Германии. Теперь, когда стало нарастать враждебность с мусульманами, членам организации стало казаться, что весь мир перешёл на её сторону. Поэт-премьер-министр произнёс проникновенную и впечатляющую речь, если не считать долгих пауз, в течение которых он то и дело терял нить. Премьер был старик, но имел юношеское обыкновение встряхивать головой в подтверждение своим словам. словно кинозвёзды бомбейской киностудии в фильмах 60-х муслим он не любит другого поэтично говорил премьер на хинди а затем надолго слишком надолго даже по его меркам умолкал он веру разносит террором это двустишие он сделал рефреном всех своих выступлений Каждый раз, когда он произносил муслим или мусульманин, лёгкая шепелявость его речи воспринималась как лепет милого ребёнка. Правда, по своим политическим взглядам он мог, пожалуй, даже считаться умеренным. Он предостерегал, что то что произошло в Америке, может легко произойти и в Индии, и что правительство должно принять для предупреждения катастрофы. новый антитеррористический закон газеты на урду были полны статей о мусульманских юношах, убитых в столкновениях, которые полиция называла перестрелками или схваченных на месте преступления за подготовкой терактов. Был действительно принят новый закон, позволявший без суда месяцами держать подозреваемых в тюрьме. Очень скоро тюрьмы оказались забиты молодыми мусульманами. Анджум благодарила Аллаха за то, что Зайнаб – девочка. Это было безопаснее. С наступлением зимы у бандикута начался глубокий грудной кашель. Анджум поила ее с ложечки молоком с куркумой и не спала ночами, прислушиваясь к хриплому, свистящему дыханию девочки – исходя с ума от бессилия. Анджум пошла в даргу хазрата Низамуддина Аулии и поговорила с одним не слишком корыстным, давно знакомым ей Кадимом, рассказала о болезни Зайнап и спросила, как положить конец козням Саиды, как покончить с ее Сифли Джааду. Дело пошло в разнос, заявила Анджум Кадиму, И дело не только в болезни Зайнаб. Нет, нет. Всё куда серьёзнее. И только она, Анжум, знает, в чём дело, и поэтому несёт ответственность за последствия. Она готова на всё, чтобы сделать то, что надо сделать. Она, сказала Анжум, готова заплатить любую цену, если надо пойти ради этого на виселицу. Саиду надо остановить. и Анжум пришла сюда, чтобы заручиться благословением Кадима. Анжум вошла в театральный раж. На нее стали оглядываться. И Кадиму пришлось приложить немало усилий, чтобы ее успокоить. Он спросил Анжум, посещала ли она даргу хазрата Гариба Наваза в Аджмэре с тех пор, как в ее жизни появилась Зайнаб. Когда же Анжум ответила «Гариба Наваза»? прикрываясь разными причинами, что не смогла пока этого сделать. Кадим сурово отчитал её, сказав, что проблема именно в этом, а не в чёрной магии. Он отругал Анджум за веру в колдовство, обвинил в поклонении вуду, напомнив, что для таких случаев и существует её защитник Хазрат Гариб Наваз. Ему не удалось окончательно убедить Анджум Но она согласилась, что то, что она 3 года не посещала аджмер шариф, было серьёзной ошибкой. Только в конце февраля Зайнаб оправилась настолько, что Анжум решила, что сможет оставить её на несколько дней. Закир Миан, владелец и директор магазина цветов, согласился поехать вместе с Анжум. Закир Миан был другом Мулаката Али и знал Анжум с рождения. Ему было уже далеко за 70, и он был слишком стар для того, чтобы смущаться общества Хитджи. Магазин Заки Рамиана, собственно говоря, представлял собой невысокую цементную платформу площадью не более 1 квадратного метра, уwidetildeвшуюся под балконом родного дома Анджум на углу между Читли-кабаром и Матия-Махал-Чоком. Эту платформу Закир Миан арендовал сначала у Малаката Али, а теперь у Сакиба. Торговал он цветами уже 50 лет. Сидя на подстилке из мешковины, он целыми днями мастерил гирлянды из красных роз и отдельно из новеньких банкнот, которые он сворачивал в трубочки или складывал в крошечных птичек для невест, вплетавших их в венки. На день свадьбы главной заботой Закира Миана всегда была необходимость поддерживать розы свежими и влажными, а банкноты хрустящими и сухими на ограниченном пространстве его магазина. Закир Миан сказал, что ему надо съездить в Аджмар, а потом в Ахмедабад в Гуджарате, где у него было какое-то дело с семьёй его жены. Анджум была готова ехать с Закиром. В Ахмедабад, лишь бы не подвергаться риску быть оскорбленной или униженной, как от избыточного внимания, так и от пренебрежения, что было бы неизбежно случись ей возвращаться из Аджмера одной, Закир Миан, со своей стороны, был уже стар и немощен, и он был рад, что Анджум поможет ему с багажом. В Ахмедабаде Закир Миан намеревался посетить гробницу в Алидакхани, писавшего на урду поэта XVII века, прозванного поэтом любви, которого безумно любил Мулакат Али, тоже искавший его благословения. Они составили план путешествия, смеясь и повторяя любимое двустишее Мулакат Али. «Джисей иск кататар клари лале усей зиндаги киун али». Нафхари лаге, кого сразил лук ангела любви, предавит горесть бытия. Увы. Через несколько дней они сели в поезд. В Аджмер Шарифе они провели 2 дня. Анжум протолкалась сквозь толпу паломников и купила за 1000 рупий зелёный с золотом чадар, чтобы пожертвовать его хазрату Гарибу навазу. от имени Зайнаб. Примечание: чадар накидка, покрывало. Конец примечания. Каждый день Анджум звонила по таксофону в Хабхат. На третий день, переживая за Зайнаб, она позвонила с вокзала, прежде чем сесть в экспресс Гариб наваз, идущий в Ахмадабад. После этого Ни от Анджум, ни от Закира Миана не было никаких вестей. Его сын позвонил родственникам матери в Ахмедабад, но к телефону никто не подошел. Вестей от Анджум не было, но новости из Гуджрата были ужасны. Железнодорожный вагон... был подожжён какими-то преступниками, которые газеты называли выродками. 60 паломников-индусов сгорели в огне заживо. Паломники возвращались домой из Айотхи, куда они отвезли церемониальные кирпичи, предназначенные для фундамента большого индуистского храма, который предстояло возвести на месте старой мечети. Мечеть Бабри Масджид Властности на 10 лет назад бушующей разъярённой толпой. Главный министр Гуджарата, бывший тогда в оппозиции и наблюдавший, как вопящая толпа разрушала мечеть, заявил, что поджог вагона это скорее всего дело рук пакистанских террористов. Полиция, согласно новому закону, арестовала сотни мусульман Все они, с точки зрения полиции, были пособниками пакистанцев, живших в районе железнодорожного вокзала, и бросила их в тюрьмы. Главный министр Гуджарата, лояльный член организации, так же как министр внутренних дел и премьер-министр, готовился в это время к переизбранию. Он появился на телевидении шафрановой куртки и с пятном киноварии на лбу, И глядя на зрителей холодными мёртвыми глазами, объявил, что тела сожжённых индусских паломников будут доставлены в Ахмедабад, столицу штата, где их выставят на всеобщее обозрение для публичного оплакивания. Пронырливое неофициальное лицо неофициально же объявило, что каждое подобное действие Вызовет равное по силе противодействие. Конечно же, это лицо не признавало Ньютона, потому что в удушливом климате страны официально считалось, что всю науку изобрели древние индусы. Противодействие, если это можно так назвать, не было ни равным по силе, ни противоположно направленным. Убийства продолжались несколько недель, и не только в городах Толпы фанатиков были вооружены мечами и тризубцами, а головы их были обмотаны шафрановыми головными повязками. На руках у активистов были адреса мусульманских домов, учреждений и лавок. Толпы орудовали газовыми баллонами, этим объяснялось их отсутствие в магазинах. Если раненных доставляли в госпитали, то толпа штурмовала госпитали. Полиция даже не регистрировала убийства. Чины полиции вполне резонно утверждали, что для регистрации им надо видеть трупы. Самое отвратительное заключалось в том, что полицейские часто были частью толпы, а когда толпа окончания своё дело, трупы было уже невозможно опознать. Они даже не были похожи на трупы. Никто не стал возражать. когда Саида, которая любила Анжум, не ведая о её мрачных подозрениях, предложила выключить мыльные оперы и включить новостной канал в Призрачной надежде, что может быть ему удастся хоть что-нибудь узнать о судьбе Анжум и Закира Миана. Когда возбуждённые корреспонденты крича вели свои репортажи из лагеря беженцев, где теперь жили тысячи изгнанных из Гуджарата. Мусульман в квабхате выключали звук и вглядывались в фон, надеясь увидеть Анджум и Закирамиада, стоящих в очереди за едой и одеялами или жмущихся друг к другу в палатке. По слухам, обитательницы квабхата знали, что гробницу Валид-хани разрушили до основания. И через это место проложили асфальтированную дорогу, стерев всякое воспоминание о том, что его могила когда-то существовала. Ни полиция, ни толпы, ни главный министр ничего не могли поделать с тем, что люди продолжали возлагать цветы на середине дороги в том месте, где прежде была гробница. Проезжавшие автомобили превращали цветы в кашу. Но на её месте появлялись новые цветы, и кто смог бы хоть что-то сделать со связью между раздавленными цветами и поэзией? Саида обзвонила всех своих знакомых журналистов и членов неправительственных организаций, прося их о помощи, но никто не был в силах помочь. Недели шли за неделями, но никаких вестей не было. Зайна покончательно поправилась, И снова пошла в школу, но, вернувшись домой, постоянно капризничала и ни на шаг не отходила от Саиды. 2 месяца спустя, когда убийства стали спорадическими, обстановка более-или-менее нормализовалась. Старший сын Закира Миана Мансур в третий раз поехал в Ахмедабад на поиски отца. Из предосторожности он сбрил бороду. и надел на запястье цветные нити, надеясь сойти за индуса. Он не нашел отца, хотя и узнал, что с ним произошло. Расспросы привели его в маленький лагерь беженцев в мечети на окраине Ахмедабада, где он в мужской половине нашел Анджум и привез ее в Кхваб-Кхат. Анджум коротко остригла волосы. То, что осталось на голове, напоминала шлем с отверстиями для ушей. Одета Анджум была как молодой клерк в тёмно-коричневые хлопчатобумажные брюки и клетчатую рубашку с коротким рукавом. Анджум сильно исхудала. Зайнаб, хотя сперва и испугалась мужского обличья Анджум, всё же поборола страх, раскинула ручки и бросилась в её объятия, верища от восторга. Анджум прижала её к груди, но на слёзы, вопросы и объятия обитательниц в Хабкхата отвечала очень сдержанно и бесстрастно, словно приветствия были для неё тяжким, но неизбежным испытанием, которое надо было как-то пережить. Подруги были обижены и немного испуганы, но всё же не скупились на сочувствие и заботу. Анджум Как только смогла, поднялась к себе. Она вышла оттуда через несколько часов в своем прежнем обличье, в женском платье, с помадой на губах и заколкой в волосах. Очень скоро стало понятно, что она просто не желала говорить о том, что произошло. Она не стала отвечать на вопросы о Закире-Миане. Единственное, что она ответила, такова была Божья воля. В отсутствие Анжум Зайнаб спала внизу с Саидой. Теперь она вернулась в Анжум, но та заметила, что девочка начала называть мамой и Саиду. "Если она мама, то кто же тогда я?" спросила Анжум у Зайнаб несколько дней спустя. "Ни у кого не бывает двух мам. Ты баджи мама", ответила Зайнаб. Большая мама Устад Кулсумби строго-настрого приказала всем оставить Анжум в покое и позволить ей делать всё, что она захочет, и так долго, как ей будет угодно. Анжум в самом деле хотела только одного чтобы её оставили в покое. Она стала тихой, незаметной и проводила большую часть времени за книгами. За неделю Она научила Зайнаб петь какую-то песенку, которую в Хабкхате не понял никто. Анжум сказала, что это санскритский гимн, мантра гуджарати. Она выучила её в лагере для беженцев. Люди в лагере сказали, что очень полезно знать этот напев, чтобы пропеть его в толпе. Так можно было сойти за индуса. Ни Зайнаб, ни Анжум Не имели ни малейшего представления о содержании мантры, но девочка быстро выучила слова и мелодию и радостно напевала мантру раз по двадцать в день, собираясь в школу, складывая в стол книги и кормя козла. Ом пхур пхувах сваха тат савитур вареньям пхарго девасья дымахи джи-йо-йо-нах «Тап чё даят?» Однажды утром Анджум ушла из дома, взяв с собой Зайнап. Вернулась она с неузнаваемым бандикутом. Волосы были коротко острижены, а сама девочка была одета, как мальчик, в детский потхани, вышитую курточку и джутти с мысками, загибающимися вверх, как нос гондолы. «Так будет безопаснее», — объяснила Анджум. Гуджарат может в любой день повториться и в Дели. Теперь мы будем звать её Махди. Всю дорогу до дома Зайнаб громко плакала, видя кур в грязных клетках и брошенных щенков в сточных канавах.